Глава девятая Как это вдруг появился? недоверчиво хмыкнула Серафима. А я знаю, развел я руками изо всех сил, прикидываясь шлангом. Говорю же, ночью в убежище там странном проснулся, стал логи просматривать и наткнулся на уведомление о пробуждении аномального умения разряд. Да ну, бред какой-то, не бывает, чтобы вот так с бухты-барахты система умения открывала, да еще такое редкое. Так оно редкое. «Слышь, практикант, ты мне зубы не заговаривай. Признавайся, как на самом деле все было. За что тебе разряд дали?» «Откуда уж я знаю-то? Говорю же, отключился вчера еще утром в первой квартире на первом этаже. И, кстати, у тебя хотел спросить, как я здесь-то потом оказался? Снова темную сущность во мне пробудила». «Я? Ну а кто?» «Так, ладно, бог с этим разрядом». Тут же решительно сменила тему Серафима. Лучше скажи, ты вот такие штучки серебристые на стенах убежища видел? Она вытащила из кармана эблюс. Фигасе выходит ушлая баба смогла таки отыскать в убежище еще один эблюс невидимку? Удивился я про себя. Слух же произнес, разумеется, совершенно другую фразу. Нет, не видел. А что это? «Трофей из убежища курильщика, Эблюс называется. Артефактору можно сдать за приличные деньги», расплывчато пояснила Серафима. «Значит, говоришь, не видел таких?» «Нет». «Странно, курильщик вроде не молодой, а Эблюсов в убежище у него всего две штуки отыскать смогла». «Охренеть! В дополнение к трем моим она за какую-то минуту надыбала еще два. Да как так-то?» возмутился я мысленно. Я ж перед ней полчаса по стенам лазил, каждый сантиметр там прощупал. Не было в убежище больше яблюсов. «Да успокойся, верю я тебе, не было». Неожиданно прилетел ответ от союзницы. «Откуда же вдруг появились? Да еще разом два». «Это не ко мне вопрос. Если интересно, задай его толстой стерве», усмехнулась Марина. «Ага, очень смешно, прям обхохочешься». «Сергей, чё притих-то?» – заставил меня прервать внутренний диалог с темной сущностью недовольный Бас Серафимы. «А чё говорит «Действительно», – хмыкнула женщина и вдруг огорошила. «Гляжу, переоделся, а чего ж ботинки-то не сменил?» «Вот гадство, неужели заначку прочухала?» «Не паникуй раньше времени», – раздался в голове спокойный голос союзницы. Так там в шкафу и одежда, и обувь, все женское оказалось. Стал выкручиваться я, ощущая, как тонкий лед лжи под ногами начинает трещать и крошиться. Костюм вот только этот дурацкий худо-бедно налез, а обувка не подошла ни размером, ни фасоном. «Ну, как знаешь», – неожиданно отмахнулась Серафима. «Но имей в виду, если боты твои на ходу развалятся, босиком дальше погоню». «Не развалится. это они только с виду покоцанные, а так-то еще вполне крепкие, я проверял». «Ну-ну, ладно, пошли в подъезд, будем выявлять остальные твои скрытые таланты». «В смысле?» «Ну, мало ли, может, кроме разряда, система тебе еще прорву умений понаоткрывала в гостях у курильщика». «Да нет никакой прорвы», — возмутился я. «Все остальные ты и так знаешь». «Вот и проверим». «А с убежищем курильщика чего теперь будет?» – спросил я напарницу уже в коридоре, следом за мощной дамой, перевалившись через частично перекрывшую дверной проем ту шурвача. «Схлопнется скоро», – удивила Серафима. Первый добравшись до открытой рвачом входной двери, которая просто чудом удержалась на сломанных и наспех впихнутых обратно в раму петлях, Серафима бесшумно ее прикрыла, придавила могучим плечом и, дождавшись меня, вдруг снизошла до объяснения. Оставшееся после курильщика убежище – это, по сути, часть его мертвого тела, ну, типа ракушки от улитки. Пока кто-то остается внутри убежища, продолжает функционировать, оберегая псевдохозяина. Сейчас же, когда оно опустело, постоит немного невидимкой и схлопнется. Потом, когда вернемся за энергосутью рвача и трофеи с убежища заберем. Надеюсь, нам повезет. И еще хотя бы одним посмертно выпавшим Эблюсом удастся разжиться. Ну, готов. Без перехода вдруг спросила она, берясь за ручку двери. — Погоди, надо ж сперва навигатором там все разведать, — запротестовал я. — Молодец, соображаешь, — хмыкнула Серафима. «Только раньше надо было. Я еще в гостиной навигатор активировала. Как только ты рвача завалил, дверь-то наружу потом все время открытой оставалась. Поневоле пришлось подстраховаться на случай появления очередных незваных гостей». «Лихо, блин. Просто опыт. Доживешь до моих лет, многое научишься на автомате проделывать». «Значит, мотай на ус, практикант. Мы сейчас находимся на восьмом этаже». На площадке нашего этажа и выше теневых тварей пока что нет. Недавно заскочившие в подъезд царусы и бестии сейчас ниже делят территорию. В квартирах здешних после вчерашней зачистки они опять же вряд ли успели завестись так быстро. Может на первых этажах после утреннего нашествия еще есть резон заглянуть проверить. Но инспектировать квартиры выше третьего – это, на мой взгляд, пустая трата времени. Вывод. Нужно спускаться вниз и гасить всех встреченных на пути тварей. И? Ну и в конце осмотреть квартиры трех первых этажей. Супер, тогда вперед. Чересчур сильно распахнутая в этот раз дверь таки не удержалась на петлях и с демаскирующим нас скрежетом ее перекосила в могучих руках Серафимы. Пригнувшись под заваливающейся дверью, я первым перешагнул порог и через распахнутую дверь тамбура направился к выходу на лестничную площадку. «Упс!» — хмыкнула мне вслед здоровячка. «Извини, Сереж, случайно вышла. Я в ответ гордо промолчал. Мысленно же яростно заистерил. «Ага, так я тебе и поверил. Ежу, понятно, специально тварям сигнализировала» чтобы их разом побольше набежало и со стороны наша драка позрелищнее выглядела. «Не бурчи, я справлюсь», – раздался в голове спокойный голос Марины. «Чё это ты-то опять? Мне, между прочим, тоже практиковаться надо». «Так у тебя же накопитель до сих пор в откате», – пояснила союзница. Когда покосился на таймер обратного отсчета на периферии зрения, мне пришлось признать правоту ее слов. 19:37, 19,36, 19,35. Надо же, с момента убийства рвача, оказывается, еще и десяти минут не прошло. Еще на лифтовой площадке я услышал доносящиеся с нижних маршей лестницы азартное шипение, несущихся вверх царусов. Заметно тише им вторили яростным ревом под отставшие бестия. Извини. Раздался грустный голос Марины в момент перехода на лестничную площадку, и я потерял контроль над телом, в очередной раз превратившись в никчемного зрителя. В правой руке, которая только внешне оставалась моей, через мгновение материализовалось копье, а еще через несколько секунд оно обогрелось кровью первого, самого шустрого царуса, который решился атаковать союзницу в длинном, высоком прыжке через межмаршевые перила. Смельчак Царус оказался буквально разрублен на две половинки, метнувшимся на перехват кинжалоподобным наконечником копья. Бойня началась.